Как же вы собираетесь работать с ним? Извините, господин Арчеладзе, это секрет нашей фирмы. Полковнику вдруг захотелось раздавить его, как скользкого неприятного червя. В этом мерзком человечке действительно была какая-то дерзкая неведомая сила, верить в которую отказывалась душа, но разум диктовал иное. — Это мне наказание, — посетовал он. — Простите, не верил в ваши способности. — Да, секрет фирмы — это серьезно. — За что вас задержали? — Как всегда. — Незаконно за бродяжничество, — охотно объяснил Носарев. — А у меня есть и квартира, и прописка, и паспорт. — Покажите-ка мне паспорт, Алексей Семенович. Парапсихолог протянул ему засаленную тусклую, как он сам, книжицу. Вот, пожалуйста. Полковник полистал паспорт, затем нажал кнопку вызова секретаря. Да, незаконно. Что делать в стране полный произвол, особенно карательных органов? Пусть оформит этого гражданина в спецприемник, сказал он вошедшему секретарю. У него нет документов, прописки и места жительства и демонстративно изодрал в клочья поношенный, затасканный паспорт. Глава двенадцатая. Добраться до Арчеладзе было непросто. Он не включал домашнего телефона, а разговаривать с ним по-служебному через секретаря Мамонта опасался. Пришлось написать записку и просить ОМОНовца, дежурившего у ворот, опустить в почтовый ящик. Поздно вечером, в назначенный час, Мамонт остановился неподалеку от дома и позвонил по радиотелефону. Записка с обещанной важной информацией сработала. Полковник снял трубку. «С вами, — говорит Александр Алексеевич Русинов», — представился Мамонт. «Вы меня хорошо слышите?» «Да, — говорите», — отозвался Арчеладзе. «Хочу вам предложить услугу». Взамен на соответствующую с вашей стороны. Он никак не мог привыкнуть к эху в трубке радиотелефона. Все, казалось, говорит в какую-то вселенскую пустоту. Суть вашего предложения, — деловым тоном спросил полковник. Я могу организовать вам встречу с человеком, которого вы так разыскиваете, — сказал Мамонт. Имею в виду владельца вишневого москвича. «Готов быть посредником». «Не могу говорить об этом по телефону», сделав долгую паузу, промолвил Арчиладзе, изменившимся голосом. «Нам необходимо встретиться». «Нет», — мгновенно ответил Мамонт. «Мне известно, что вы в определенной степени коварный человек, поэтому встреч не будет. Все по телефону». «О каком коварстве вы говорите?» Будто бы изумился полковник. Бог с вами. Вы задержали моего компаньона Носарева для установления личности, а у него паспорт был. Понимаю. В оплату вашей услуги я должен освободить компаньона. Эдуард Никанорович, я даже благодарен вам, что избавили меня от этого сумасшедшего, усмехнулся Мамонт. Пусть он у вас сидит и морочит вам голову. Я от него устал. Что же вы хотите? Ваши люди два дня назад совершили налет на фирму «Валькирия». Захватили некоторые документы, материалы, дискеты компьютеров. Так вот, за мою услугу я требую все это передать мне. Он выдал себя тем, что сделал слишком долгую паузу, прежде чем ответить. Попадание было в десятку. Полковник не ожидал, что об этом секретном пленэре известно какому-то Русинову. «Откуда у вас такая информация?» «Секрет фирмы, Эдуард Никанорович», — отозвался Мамонт. «Об этом знаю пока я один. Но некоторые шведские и американские газеты с удовольствием заплатят мне за эти сведения. Думаю, до такого дела не дойдет». Вам нет смысла скупиться. Захваченные материалы вам ничего не дадут. А я старый работник института, и, знаете, очень ревностно отношусь к этой фирме. Нам нужно встретиться. Назовите время и место, потребовал полковник. Мамонт понял, что у Арчеладзе возникли закономерные подозрения, и он хочет проверить, не одно ли это лицо русинов и владелец вишневого москвича. «Извините, Эдуард Никанорович, я не хочу лежать в своем подъезде с перерезанным горлом», — ответил он, сразу после встречи. «Вы на что намекаете?» В его тоне послышалось возмущение. «Да, вы правы. Я говорю о человеке по фамилии Молодцов», — подтвердил Мамонт. «Это мой знакомый. Я многих знал из третьего спецотдела. Институт всегда сдавал им найденные драгоценности». «Мне известно, что вы не убивали старика, но все, кто с вами встречается, долго потом не живут. Знаете, я суеверный». «Мне нужно подумать», — сказал полковник. «Дайте мне ваш телефон, я перезвоню». «Телефон я дать не могу, но двадцать минут на размышление, пожалуйста».